Виталик сразу понял, кто перед ним, как только распахнулась дверь. И на пороге управляющего банным комплексом застыла худощавая фигура иноземного купца с мешком на плече. Опять нестерпимо зачесалась грудь, татуировка лотоса начала нагреваться, и перед мысленным взором сплетника появился образ разгневанной многорукой богини. — Нет, ну ты что, у Гордона мало развлекалась, — рассердился он. «Мало — Мало, — откликнулась Кали, — ты же, гад, троих там завалил, а мне ни одного не дал прибить. Зато похихикала, — брысь отсюда, он мне живой для разговора нужен. — Ну ты нахал, — восхитилась Кали, и гнев ее начал утихать. Так разговаривать с богиней. Ладно, пусть поживет пока. Грудь перестала жечь, и на мгновение перед мысленным взором юноши вместо многорукой кали мелькнул образ ласково улыбающейся сплетнику Парвати. Мелькнул и исчез. — Ну, что столбом стоишь, сын ночи? — грозно спросил Виталик. Застывшего на пороге гостя. «Заходи, поговорим!» «Спасибо, господин!» Вампир скинул с плеча мешок, Склонился в угодливом поклоне, рубка переступил порог И осторожно приблизился к столу, Волоча мешок за собой. «Что у тебя там?» Кивнул на мешок царский сплетник. Вампир вытряхнул из мешка, мутного мужичка, бессмысленно моргающего глазками. — Да вот, типа в гости пришел. — Хитер! — усмехнулся Виталик. — Типа раз не по делу, а в гости зашел, то клыки сразу рвать не будут. — Ладно, садитесь гости! — кивнул юноша на стулья. Вампир поспешил исполнить приказание а мужичок так и остался сидеть на полу рядом с мешком. — А ты чего? — нахмурился сплетник. — Не положено на Руси гостям в мешке сидеть, садить за стол. Мужичок покосился на вампира. Тот кивнул, и мужичок перебрался на стул. Виталик достал из бара три кубка и литровую бутылку медовухи. — Мне нельзя, а? — заволновался вампир. Тогда он выпьет. Сплетник разлил на двоих. Глаза мужичка загорелись. Он сцапал со стола свой кубок, торопливо чокнулся с хозяином, плеснул содержимое емкости в глотку и занюхал медовуху рукавом. Виталик усмехнулся, опорожнил свой кубок, откинулся на спинку кресла. — С чем пожаловали? хе Деликатно откашлялся вампир. Между нами недавно возникли недоразумения. Я пришел обсудить некоторые вопросы о разделе сфер влияния на территориях. Что сказал? Подался вперед юноша. Я неправильно выразился, завылывался вампир. Я имел в виду совсем другое. Мне бы хотелось выработать с вами взаимоприемлемое соглашение о мирном сосуществовании. — Уже лучше! — кивнул сплетник и вновь взялся за бутылку. Как только кубки были наполнены, мужичок, не дожидаясь отдельного приглашения, сцапал свою чару и одним махом опорожнил ее. — А этого зачем с собой прихватил? — с усмешкой спросил Виталик, кивая на мужика. — «Тут такое-де дело! Я знаю, что по русскому обычаю гостей положено угощать, а нам вино нельзя, хотя со своим и пришел!» Кивнул вампир на мужика, который, уже не стесняясь, самостоятельно наливал себе третий кубок. Его развозило на глазах. «Охренеть!» ахнул сплетник и начал приподниматься. «Да я тебя...» «Все по доброй воле!» запаниковал вампир. «Клянусь, он мой личный донор!» «Да, мы, скорее по доброй воле!» Личный донор выдал третий кубок и полез целоваться к вампиру. «И нафига тебе это?» — опешил Виталик. — Да мне лекарь иноземный, это, — оторвался от вампира донор, — кровопускание прописал. — Да, конечно, мне для друга лишней кровушки жалко, но бед же кормит, сука, как гнубой. — Хм, я хочу на это посмотреть, — заинтересовался сплетник, но свидетельствовал дно опустевшей бутылки. Отставил ее в сторону и полез в бар за добавкой. Четвертый кубок у донора пошел на ура. Но он даже чокаться с Виталиком не стал. Одним махом выпил очередную дозу, ткнулся носом в стол и захрапел. Виталик хмыкнул, поднял кубок и в упор глянул на вампира. — Чего? глазки таращишь Пей! Коли в гости за своим пришел. Юноша чокнулся кубком с темечком донора. «А -а, а а растерялся вампир, однако перечить не посмел и приложился к шее мужика. Виталик усмехнулся, осушил свой кубок. Вампир от шеи донора оторвался счастливый до изумления и сразу свел глаза в кучку. Царский сплетник пощелкал перед его носом пальцами. «Эй, ты здесь?» «Я здесь!» Пьяно мотнул головой вампир, оторвал от стола голову донора, занюхал дозу его волосами, положил нога на ногу и начал что-то изображать на пальцах. «Я тут... Че зашел-то?» «Мы тут, это, летели, летели...» «И прилетели», — кивнул Виталий. «О, точно, и прилетели». «А ты по жизни кто?» «Я-то патриарх». «Да что-то патриаршей мантии на тебе не вижу». «Да я не тот патриарх», — поморщился вампир. Ну, «Заметно». Виталик уже понял, что к нему зашел на огонек не абы кто, но вождь клана вампиров собственной персоной. — Ну, прилетели вы и дальше что? — Что значит что? — Посадку давай. В смысле, это вид на жительство. — С какого перепугу? — ласково спросил царский сплетник. Не, я понимаю, что у вас это...» — развел ручки и патриарх. «Запросто так кусаться нельзя!» «Ну тогда чего приперся?» — еще ласково я спросил Виталик. «Так-то запросто так нельзя, а ежели за деньги?» «А у тебя их много?» — мотнул головой вампир. — Поиздержались в дороге. Их много у тебя. — Уф. Донор, отодвинься. Клыка с больше не наливать. — А чё тебе не нравится? — начал возмущаться патриарх. — Мы чё, твои земли за бесплатно охранять будем? Не дождёшься? Только за деньги, а мы на эти деньги кровь будем закупать. Разговор пошел за интерес. Виталику стало смешно. Вы сами-то откуда? Не из Европы. А там что не остались? С инквизицией не договорились, пригорюнился вампир. Такие упертые. И чаем козлам надо. Мы хорошие. С расстройства вампир еще раз присосался к донору, и ему стало совсем хорошо. А что же вы хорошие сегодня во дворце творили, не припомнишь? Так мы же не знали, что ты их крышуешь, а тебя это, как ее, э, кали. «Прикрывает!» Патриарх был готов заплакать. «А у нас заказ...» «Чей?» — вкратчиво спросил Виталик. «Мы же не знали, что ты здесь в авторитете!» Словно не слыша сплетника, продолжал жаловаться вампир. «Если бы знали, даже близко не подлетели!» а заказ есть заказ чей повысил голос юноша хороший ты мужик выдал патриарх но сказать не могу мне же вампир выразительно чиркнул себя ребром ладони по горлу сам понимаешь не не могу дубужени заразы сами с собой разбираются. — Кто? Сами? — продолжал давить Виталик. — Ну, Калий, это... это... Ну, сам понимаешь, кто? — Не понимаю. — Слушай, ну ты же такой упертый. Ну, совсем как инквизиция я. Нежели скажу, хана моему клану. Мы ведь слово дали. На вампиру нарушить слово – это смерть. Так что наше дело теперь сторона. Ну, короче, мы договорились. Вампир начал подниматься, его шатало. Мы те охрану, ты нам где не договорились? Покачал головой Виталик. Мне деньги самому нужны. Патриарх плюхнулся обратно на сиденье и начал яростно чесать затылок. «Да — -да, да так, — решительно сказал он, — я тут одно заклинание клёвое знаю. — Ну и что? — От него кровь долго не сворачивается, — таинственно прошептал вампир. Умный мужик один научил. Этот, как его? А, Хриппократ. Маши лекари все одно его зря сливают. А так и нам хорошо, и тебе польза. В кровушку мы без денег работать будем. А ежели еще с эльфами троллями поможешь, задружиться то мы эту инквизицию порвем как тузик тряпку поезжай только сунятся на русь главное чтоб у них крестов и требников при себе не было надо же как вы креста божьего боитесь не мы не креста мы инквизиции боимся Честно признался патриарх. Фанатики, это такая гадость. Поморщился вампир. Да их даже пить противно, обязательно стащит, даже отравиться можно. Нам и ведь по жизни-то хорошеня. У нас этот как его, но ну, менталитет такой. Нам Просто для жизни кровушка нужна. Обязательно человеческая? Не, не обязательно. Ежели просто подкрепиться, то кровь животных вполне сойдет. А вот для продолжения рода нам, как комарикам, именно человеческая кровь нужна. А тут инквизиция. Придурки. Но они даже главную заповедь Господа своего не знают, а все туда же, сразу кол костер. — Это какую заповедь? — заинтересовался юноша.